Глава 16, Я услышал стук своего сердца. Мне не составит проблему успокоить ребят. Но так я наслежу. Украдкой смотрел на дверь. Еще один удар сердца. Мысли проносились с огромной скоростью. Если бы не мой побег, если бы... Тот прав, Словецкий. Прыгнул вперед, толкнул дверь. Вышло немного не так, как я планировал. Человек за ней упал, и я выглянул. «Привет, ребятки!» — улыбнулся им. «Тоже по вам соскучился?» «Солнцев!» — зло посмотрел на меня и вас. «Так и думал, что это ты. Хватило же у тебя мозгов самому прийти сюда!» «И не говори, но тут ничего не попишешь!» Тянул время, чтобы владеющий, который упал, отполз к своим и встал. В мою сторону направили оружие. «Значит, придется исправлять ситуацию». «Забудьте», — сказал я ребятам, пока они смотрели на меня. Все встали. Время пошло. Вбежал в комнату к Володе с Ольгой, повторил заветное слово и вернулся к Царевой. Она смотрела на происходящее испуганными глазами. «Забудь!» «Так быстро я еще не бегал». Сначала вернул Обручеву и уложил в кровать, потом Вовку, следом владеющих. С ними больше всего времени провозился. Пришлось обновлять магию. Снова вернулся к девушкам и отправил их в забытье, еще раз Борзова. Схватил зелье, за которым не пришел, и написал записку, сунул ее под подушку Володе. «Это я забрал, все хорошо. На оставшиеся деньги покупая атакующие артефакты». Выпрыгнул из окна. Тяжело считать сразу в двух направлениях, еще и таскать людей. Последовал в лавку, не хочу повторять. Вот же, хорошо, что теперь все забудут о моем появлении. Еще раз выяснять отношения с Царевой, увольте. И Ольга, когда они так сдружились вообще? Благо, дорога обратно прошла без приключений. Добрался до лавки и зашел. Колокольчик не издал звуков. Я насторожился и уже шагнул обратно. «Борис Иванович, какая неожиданная встреча!» — сказал Трутень. Словецкого не было, и за прилавком сидел военный. На белоснежную рубашку накинул китель, в руке трубка. Я огляделся. «Как? Какого хрена? Многие вопросы сейчас мучили меня». «Рад видеть вас, подполковник», — предал своему голосу безэмоциональность. «Что-то срочное, а то у меня дела». «Подождут», — улыбнулся мне Весемир. «Я тебя ищу, а ты, оказывается, в гости заглянул. Нехорошо, Солнцев. Нехорошо, что решил пройти мимо меня и нашей встречи». «Слушаю вас», — перевел разговор в конструктивное русло. Я, так понимаю, в пункте приема есть какой-то артефакт? Так меня обнаружили. Всегда восхищался твоим умом, Борис. Вот смотрю на тебя и не верю, что всего 17 лет. Я ждал, что заглянешь в охотничий, но ты задержался. Выпустил кольцо дыма Весимир. Что-то назревает в Тобольске? Задал я вопрос в лоб. Вычислили по моему посланию, где я остановился? «Хватит!» — улыбнулся Трутень. «Все следы вели туда, а потом оборвались. Я уже думал, ты дальше поехал, и тут твое сообщение. Весьма недурно для столь юного возраста. Но ты прав. У меня появился интерес в этом городке, и ты кое-что должен сделать». «Отказываюсь», — выпрямил спину и посмотрел на подполковника. «У меня есть вполне чёткие требования. Я должен отслужить год на стене. Решайте этот вопрос, и можем вернуться к обсуждению. Пора уже показать свои зубки». «Боря, ты думаешь, я не в курсе про твоё соглашение с Марковыми и наследство матери?» Забил в трубку свежий табак Трутень. «Пока что по бумагам ты не дезертир и технически продолжаешь нести службу». Но все может измениться, если решишь подумать. Первая эмоция была неприятной, что Весемира знает правду, но она сменилась облегчением. Значит, моя проблема на контроле, и пока я полезен, сложностей не должно возникнуть. Решил хоть одно дело. То, что меня просто так не отпустят, я знал. В любом случае, год службы, без него все планы коту под хвост. А также я могу заниматься не только делами трутня, но и своими. Это вполне устраивало. В голове искал то, что заинтересовало подполковника. Почему он решил на меня выйти и использовать для своих целей? Не просто так напрягался. Получается, задачу должен выполнить кто-то не из разведки, ИСР или его людей. Формально, я еще пока не один из них. А это значит... Титовы? Барановы? «Генерал Вяземский, ваши интересы в этом направлении?» — озвучил я свое предположение. «Умница!» — цокнул подполковник. «Даже не хочу спрашивать, как выяснил. Но мне нравится, что ты продолжаешь меня удивлять. Земли в Тобольске. Титовы не должны получить контракт на постройку заводов по оружию и зельям». Великовата, рыбка, не думайте?» Попробовал выбить хоть какую-то помощь. «Генерал, крупнейший рот и я, дезертир в бегах. Только меня смущает неравномерная расстановка сил». «Мальчик, конечно, у тебя не хватит возможности сделать все, что требуется. Я прошу лишь о том, чтобы при встрече Титовых Вяземского произошли сложности. Как и что ты сделаешь, будет на твоей совести». Поддержки не жди. Рассматривай это как проверку. Если справишься, считай, что я тебе должен. И можешь попросить, о чем хочешь, но в пределах разумного. Мой план в Тобольске снова претерпел изменения. Но возможность решить одну из проблем с помощью трутня — это немало. Вот только попробую кое-что выбить для своих дальнейших действий. Подполковник, я почти согласен но меня перебили. «Боря, я все думал. Откуда у тебя такие яйца? Ты в крайне невыгодном положении, но смеешь торговаться и требовать». Очень недобро улыбнулся Весемир. «Спасибо», — кивнул ему за комплимент. «Я хочу попросить вас отдать мне Борзова. От него тут не очень много толку. А и вас и ребята сами справятся, а он еще пригодится». «Удивил!» — уставился подполковник. «Снова!» Меня вытолкнуло из лавки. Кубарем прокатился по земле, а потом сверху упал неподъемный груз. Долбанная магия гравитации. Незажившие раны, а это почти все, что со мной случилось за последнее время, сообщили о своем существовании. «Жестко!» — выдохнул я. Из лавки вышел Трутень и направился ко мне. «Голос Бога?» «Отсутствует. Еще раз провернуть трюк не получится. Поэтому я расслабился. Насколько возможно в этой ситуации, когда тебя вжимает в землю и ждал подполковника?» «Боря, совет тебе на будущее. Когда приказывают, отвечай, слушаюсь, есть или как-то утвердительно. А то с такой манерой речи...» «Мне кажется, что ты считаешь, будто мы друзья или знакомые». «Чёрт!» — выдавил я из себя. «Совсем вылетело из головы». «Ты меня понял?» — улыбнулся Весемир. «Ага!» — на последнем выдохе ответил ему. «Володю отдадите!» Давление исчезло, и я закашлял. «Собака сутулая!» «Вот же черт сильный!» Попытался на мое место указать, и тут-то было. «Завтра отправлю Борзова к тебе в Тобольск. Официально у него там будет служба, а неофициально. Делай с ним что хочешь. И не дай бог тебе меня Весь мир развернулся и пошел. Я продолжал кашлять и злиться, потому что испачкали мой костюм почти за тысячу рублей. Я смотрел за тем, как удаляется спина подполковника. Оглянулся и понял, что всех, кто был поблизости, убрали отсюда ради нашей беседы. Я отряхнулся и привел себя в порядок. «Хорошо же поговорили», — спросил сам себя. Толкнул дверь, и колокольчик прозвенел. Повернул голову, чтобы убедиться, что он на месте. «Странно. Мне навстречу вышел Словецкий». Аристократ был встревожен. Заметил, что переоделся из домашнего халата в свой привычный образ. Черные брюки, белая рубашка с закатанными рукавами и жилетка. «Борис Иванович, я не знал, что вы настолько в близких отношениях с Весемиром Константиновичем», — почти шепотом произнес Словецкий. «Я... Вы шутите, какие у нас отношения? Просто сотрудничаем по некоторым вопросам» улыбнулся я Анатолию Викторовичу. «Нет, юноша, я давно знаком с Трутнем. Он не общается, а приказывает. И только с теми, кого уважает, может нормально разговаривать. Считайте, что вам повезло». «Повезло», — повторил я это слово, но не нашел в нем того смысла, который должен быть. «Ну, пусть будет так». Я прошел к стойке, ее подняли. Прикоснулся к ручке и вот уже вышел в Тобольске. «Нужно узнать, что это за магия. Хочу, чтобы у меня в особняке была такая же штука». «Борис?» — позвала улыбающаяся Катерина. «Папа сказал, чтобы вы составили мне компанию на целый день. Выдался выходной впервые за...» Девушка задумалась, и ее лицо стало печальным. «Разве?» — спросил я сам у себя. Что-то не припомню таких договоренностей. Посмотрел еще раз на Словецкую. А почему бы и нет? В голове появилась отличная идея, как провести время с очаровательной девушкой. «Катенька, давайте вы сейчас отправитесь в гостиницу, отдохнете, потом вкусно позавтракаете в новом месте, а после обеда я к вам загляну». Решил сбагрить Словецкую на нужное мне время. «А вы...» уставилась внимательно аристократка. «А мы направимся по делам». «Хочу с вами», — надула губки Екатерина. «Если вы не против компании шлюх в борделе, воров и убийц, то можете пойти». Мои глаза блеснули. «Знаете, Борис Иванович, я слышала, что неподалеку есть замечательная гостиница «Амора». Всегда мечтала там оказаться?» — поумерила свой пыл Катенька. «Давайте я вас провожу и все оплачу. Считайте это моей компенсацией за помощь с Титовым». Решил я уладить вопрос. «Нет», — выпрямила спину девушка. «Вечером в ресторане гостиницы вы отужинаете со мной, и можно считать, что ничего не было. Я хочу прогуляться одна, много мыслей в голове. Нужно подумать». Еще пару раз попытался проводить девушку, которая наотрез не соглашалась. Отпустил а сам проследил за ней до гостиницы, чтобы точно ничего не случилось. После направился в трущобы. Костюм снова пару раз выручил, когда проходил мимо жандармов. Уже светало, и я добрался до здания профессора. Подошел к двери, заваленной мусором. Разобрал эту кучу немного и достал камень, который мне дал Прохоров. Препятствие исчезло. Зашел внутрь, вокруг царила тишина. Кто-то сладко спит, направился в одну из комнат, пусто. В другой, на кровати, лежал нужный мне мужик. Подошел к нему и отдернул одеяло, на котором он спал. Давида Валерьевича подкинуло. Несколько раз Прохоров прокрутился в воздухе и приземлился на пол. «Что, что случилось?» — скачал мужчина и уставился на меня. «Это я хочу у вас спросить, уважаемый профессор». Какого ляда вы написали «Цветковой», так еще сообщили, где находитесь. «Я... но... ничего не рассказал о вас и о том, что мы делаем. Просто хочу увидеть свой цветочек. Думала, она мертва. Мне нужно было попросить у нее прощения и...» «Давид Валерьевич», — выдохнул я. «Лейтенант Дарья Марковна не должна остаться в городе. Это помешает моим планам. Я разрешаю вам увидеться, успокоить душу, и после вы расстаетесь. Уж простите, но по-другому никак. «Хорошо», — печально согласился профессор. «Голос Бога, если это не конкретный приказ в моменте, не лишает объект воли или желаний. Ограничения, которые я обозначил, человек не может нарушить. Он продолжает жить обычной жизнью. С профессором у меня действует соглашение». Он сам принял решение подчиниться, поэтому выполняет мои приказы и не может обо мне ничего и никому рассказать, даже под страхом смерти или пытками. Пока не хватает силы полностью поработить человека, его разум. Мой навык позволяет делать кукол, вот только это крайне затратно по энергии. Я предпочитаю ограничиваться подчинением моим словам и верностью. Нужен артефакт, который может спровоцировать взрыв. — отвлёк я печального профессора от мыслей. «У вас есть такой?» «Да», — тряхнул головой Прохоров. «Хлопушка называется». Мне дали палочку размером с мой кулак. Я вопросительно посмотрел на Давида Валерьевича. «Не переживайте, она справится, жахнет как надо. Просто направьте в неё магию и укажите место, остальное артефакт сделает сам». «Благодарю», — взял я палку и засунул в карман пиджака. «Вот вам наборы зелий из монстров редкого ранга. Мне нужны три тысячи, все, как я просил». Профессор взял сумку, которую я принес из охотничьего, и положил на кровать. «Как я могу к вам обращаться?» — вдруг спросил он меня. «Точно. Я же не говорил, кто я такой. Забавно вышло. Подумал, какое амплуа подойдет с ним». Потом вспомнил, что скоро приедет Борзов. «Борис Иванович», — ответил я, — «зовите так». «Хорошо. А можно вопрос? Я тут приготовил первый тестовый образец продвинутого зелья для измененных. Его нужно протестировать, и кроме вас у меня нет испытуемого». Прохоров взял набор бутыльков и пошел в лабораторию. «Нужна моя кровь?» — уточнил я. Ответом послужила хитрая улыбка порезали мою руку на кисти и сцедили 300 мл. После зельем зашпаклевали рану. Я посмотрел на часы. Восемь утра уже. Скоро у меня начнутся встречи, а я не готов совсем. Оставил профессора кашеварить, сам направился к Чалому. Прошелся по улицам трущоб, место и правда изменилось. Пока все тихо и спокойно, но сегодня устроим небольшую суматоху. Рыженький нашелся в том же здании, в подвале с сявой. Черненького со шрамом я внимательно разглядывал, пока они поднимались и умывались. Забавно получится, если правда всплывет. Когда воры пришли в себя, попросил их узнать о складах титовых, желательно самые охраняемые. Молодые люди оскалились в предвкушении. «Скоро на дело, босс?» — спросил Чалый. Кто знает» ответил вопросом на вопрос. Мне это нужно до трех часов дня. Ребята упархнули из своего убежища. Я посмотрел на часы. Скоро должен прийти Ефремов. Двинулся к борделю, где мы с ним договорились встретиться. В 9 никого не было, как и в 10 и в 11. Не зря меня тревожило предчувствие, будто что-то случилось. Не хотелось бы сейчас терять Мишу. Пытался просчитать, что произошло, но вариантов настолько много, что я теряюсь в догадках. Ко мне подошел Чалый и, не знаю зачем, бросил листок бумажки рядом, будто нечаянно. От кого он шифруется, непонятно. Постоял, посвистел с руками в карманах и пошел в другую сторону. Я наклонился и поднял бумажку. На ней был один адрес. «Отлично». Улыбнулся тому, что ночная задача немного упростилась. «Остается успеть все провернуть, и будет красиво. Авдеева, Титовы, Катенька, Склад, Барановы. Что может пойти не так? Даже думать об этом не хочу». Через полчаса к борделю направлялась женская фигура в плаще с капюшоном. Варвара подошла ко мне и через накинутую ткань сказала. «Я не знала, что Александр решит на тебя напасть». Клянусь, я его просила, умоляла, но он сделал по-своему, дурак. «Документы», — улыбнулся я. «Принесла?» «Да». Достала папку из-под одежды девушка и протянула мне. Я проверил. Девять участков по три сотки. Не так много, если подумать, вот только они разбросаны по всей территории трущоб. Понятно, почему Титовым сложно было провернуть свой план без них. «Куда ни сунься, везде упрешься в жалкий клочок земли, на котором ничего нельзя сделать». Достал из артефакта две папки и передал их девушке. Документы на собственность убрал к себе в кольцо. «Варвара, мой совет. Не спеши пока с разоблачениями. Крайне возможно, что скоро они не потребуются, но решать тебе». «Как-то сама разберусь». Убрала бумаги в плащ девушка и развернулась. Смотрел, как она удалялась, и улыбался. Какая же упрямая. До сих пор не решил, как поступить. Оставлю этот козырь до тяжелых времен. Так, что там у меня по графику? Я заглянул в бордель и попросил Альбину Анатольевну передать паханам, чтобы они собрались в театре, а сам сразу туда направился. Через 20 минут пришли нужные мне люди. Господа, сегодня я попрошу вас и ваших людей выйти в одно место. Начал наше совещание и достал листочек бумажки, который передал мне Чалый. В 12 часов ночи по адресу Суворова, 18 жду вас и еще 3000 человек из трущоб. Никаких дам, только молодых представителей мужского пола. В назначенный час начните требовать что угодно, пусть это выглядит как митинг. «Как что?» — переспросил меня один из мужиков. «Свалка, сборище, где все чем-то недовольны. В бои не вступайте, просто шумите у входа. После моей команды возвращаемся. За нами, скорее всего, будет преследование, поэтому просто уходите. Ваша задача — забрать то, что с собой будут уносить ваши люди». «Дело!» — оскалился другой пахан. «Ну, наконец-то!» «Проучим этих арестов, пусть знают, что с трущобами нужно считаться, а то суки жируют, а мы для них грязь, гнием тут, пока они развлекаются!» «Что мы получим?» — перебил его другой. «Деньги. Каждый, кто принесет то, что мне нужно...» Я прикинул, сколько себе могу позволить. «Получит по рублю, и это каждому из трех тысяч. Вы же за организацию всего мероприятия по сто рублей. Мужики стали обсуждать то, сколько я готов потратить на дело. С математикой у многих туго, поэтому цифры варьировались от тысячи до миллиона. Чалый с утра рассказал, что о Корнилове и Симбе пошли легенды в трущобах. Мол, паханы не все знают, что это одно лицо. Кладут жандармов, вызволяют своих людей из кутузки за бешеные деньги, убивают аристократов, а его никто из них не может поймать. Когда слушал, улыбался. «Не думал, что стану байкой для криминала». Люди шепчут, что появились боссы паханов, и теперь у трущоб есть будущее. Все думают, какие дела ожидаются и сколько денег получится заработать под новым руководством. Больше всего удивило, что в трущобы наведывался Глеб Тимофеевич. Пытался переговорить с главарями, но не смог их найти. Показательно убил несколько человек и ушел. Дал сутки на то, чтобы с ним вышли на связь, или тут всех порешают. Странно, что сейчас на нашем собрании главные об этом не упомянули, а ведь крайне важная информация. Потерять авторитет ни в коем случае нельзя. Значит, сегодня после ужина, перед делом, нужно будет навестить главу Титовых, успокоить его и поделиться новой информацией. Я объявил об окончании нашего вече и посоветовал готовиться к ночи. Всей толпой не идти а уже прямо сейчас начать выпускать группами людей в центр города. Сам тоже направился к гостинице «Аморе». Пока шел, думал, как же мне попытаться переубедить домашнюю девочку, что стена, армия, не для нее, никакой романтики там нет. А вот что есть, так это дисциплина, отсутствие личного пространства, раны и смерть. Что же там такого рассказала Софья под бутылочку вина, раз девушка решила, будто она может стать военным? В голову ничего не лезло. Был бы голос Бога, просто приказал, и проблем как не бывало. Я добрался до гостиницы, подошел к консьержу. «Мое почтение. Скажите, вы можете связаться с Екатериной Анатольевной Словецкой?» «А кто спрашивает?» — улыбнулся мне мужчина в черном костюме и белой рубашке. Галстук был идеально завязан, не прижимал ткань и находился ровно по центру. «Солнцев Борис Иванович», — ответил я после недолгих раздумий. «Вроде бы, пока меня тут еще не объявили преступником, да и другого имени Катя не знает». «Борис Иванович, Екатерина Анатольевна сейчас обедает в ресторане. Она просила передать, что если вы придете, то найдете ее там». Услужливо ответил консьерж. После того, как мне подсказали дорогу, проследовал к Словецкой. «Может, получится сейчас заменить ужин на обед?» и мы после отправимся к Титовым. Было бы идеально. Зашел в ресторан. Там еще раз сказал, кому иду, и официант проводил меня в вип-комнату. Огляделся — хорошее местечко. Видел, как кушали черную икру и красную рыбу. Желудок напомнил о своем существовании и потребностях. Решил, что позволю себе немного пошиковать и отведаю яст. Когда я зашел в отдельное помещение, что за столиком сидела Екатерина в шикарном чёрном блестящем платье. Колье наши, сережки из того же комплекта и уложенные волосы. Как волны, белые локоны спадали с плеч. «Борис», — встала девушка и улыбнулась. «Не ожидала, что вы придёте так рано». «Я тоже», — подошёл к ней. Просто проходил мимо и подумал зайти. «А видите, как мне повезло, что застал вас за трапезой?» «Кстати, потрясающе выглядите!» «Ой, что вы!» Девушка показательно засмущалась. «Присаживайтесь. Скажите, вы не против, если сейчас к нам присоединятся еще несколько человек?» «Вам неудобно? Тогда я пойду». Попытался свалить. Пересекаться с кем-то я бы не хотел. А если это Барановы или Титовы, или, что хуже, Гавриловы? Сейчас не самое подходящее время для новых знакомств. Пока со старыми разобраться не успел. «Борис, прошу», — взяла меня за руку Словецкая. «Считайте, что я прощу вам ужин, если вы останетесь. И не переживайте, знаю о вашей ситуации. Люди, с которыми встретитесь, у вас нет с ними проблем». «Ну, хорошо», — согласился я. «Если это освободит мне вечер, то идеально. Посижу, поем, покиваю на разговоры аристократов». Девушка посадила меня рядом с собой. Как-то она странно улыбалась. Нам принесли еду. Черная икра, шашлык, красная рыба и салаты. Я перестал слушать Катю и сосредоточился на запахе. Через пять минут в комнату зашли. Я сидел спиной и не видел, кто это, да и по этикету они сами подойдут. Тогда и поздороваюсь. Сейчас я был занят тем, что намазывал на черный хлеб с маслом икру. «Разрешите представить, Борис Иванович Солнцев», сказала Словецкая, когда я поднял глаза. «Твою мать!» — мысленно произнес я в сердцах. Долгорукова с моим третьим братом по отцу, долбанный Кирилл Марков».